Глава тринадцатая Я буду искать дорогу полегче Парнел Путь который избрался Соколиный Глаз, пролегал через песчаные равнины, сменявшиеся по временам зелеными долинами и холмами. Этой же дорогой шли они утром, когда их вел предатель Магуа. Солнце уже село за вершины дальних гор, путешественники двигались лесом, и жара больше не угнетала их. И задолго до того, как сгустились сумерки, отряд прошел большую часть своего утомительного пути. Соколиный глаз, подобно магуа, место которого он теперь занял, вел свой отряд, руководствуясь еле приметными признаками. Торопливо, искоса поглядывал он на мох, покрывавший деревья, время от времени поднимал глаза в ту сторону неба, где горело заходящее солнце, или смотрел, на течение многочисленных ручьев, которые им приходилось переходить в брод, и этого было достаточно, чтобы уничтожить в нем всякие колебания и сомнения. Между тем оттенки зелени и леса начали изменяться, яркие краски потемнели, что предвещало наступление вечера. Солнце зажигало золотистые пятна на облаках, украшало багрянцем узкие края туч, скопившихся над западными горами. Соколиный глаз внезапно повернулся и, указывая рукой на это великолепное зрелище, сказал «В эту пору человеку следует подкрепить свои силы и предаться отдыху». Человек поступал бы лучше и мудрее, если бы понимал язык природы и брал пример с птиц и полевых зверей. Впрочем, наша ночь скоро окончится, потому что едва взойдет луна, мы снова двинемся в путь. Я помню, что именно здесь я сражался с макуасами во время своего первого боя, который заставил меня пролить человеческую кровь. Тогда, спасая свои скальпы, мы сложили из брёвен и камней что-то вроде укреплений. Если я правильно вел вас, «Мы скоро увидим блок Гаус. Он должен быть где-то здесь, по левую руку». Не дожидаясь ответа со стороны спутников, суровый охотник смело вошел в густую рощу каштановых деревьев, молодые побеги которых почти скрывали почву. Память не обманула его. Он прошел сквозь чащу кустов и очутился на поляне, окружавшей низкий зеленеющий холмик. На маленькой возвышенности стоял полуразвалившийся блок Гаусс. Крыша, сделанная из коры, уже давно обвалилась, истлела и смешалась с землей, но громадные сосновые, наскоро сложенные бревна все еще были на месте, хотя один из углов постройки, уступая времени, осел, грозя обвалиться и окончательно разрушить грубое здание. Хейвард и его спутники – опасливо приближались к старому блокгаузу. Но соколиный глаз и индейцы вошли в низкое строение без страха и с явным любопытством. Пока разведчик осматривал стены со вниманием человека, воспоминания которого оживали с каждой минутой, Чингачгук на доловарском наречии рассказывал Ункасу короткую историю схватки, которая произошла в этом уединенном месте. Когда он говорил о подвигах своей юности, в его лице и осанке сквозила гордость победителя. Кора и Алиса с удовольствием сошли с сёдел в надежде отдохнуть среди вечерней прохлады в безопасном месте, тишину которого, как они думали, могло потревожить только появление лесных зверей. «Не лучше ли расположиться для отдыха в более скрытом уголке, мой достойный друг?» спросил разведчика осторожный Дункан, заметив, что Соколиный Глаз уже окончил свой короткий осмотр блоггауза. Может быть, благоразумнее отыскать менее известное, менее посещаемое место? «Почти все, кому было известно существование этого блоггауза умерли», медленно и задумчиво ответил белый охотник. «Не часто пишут книги о стычке вроде той, которая произошла здесь между враждовавшими магиканами и махоками. Тогда я был еще очень молод и выступил с доловарами, зная, что их племя обижено и угнетено. Сорок дней и сорок ночей дьяволы-махоки, жаждавшие нашей крови, окружали этот бревенчатый сруб. План этой крепости придумал был мною, Я же и строил этот блоггаус, хотя сам я не индейец, а белый. Делавары тоже помогали мне работать, и мы скоро возвели отличное строение. Потом сделали вылазку на жестоких псов, и ни один из них не вернулся домой, чтобы рассказать о постигшей их судьбе. Да-да, мне тогда еще молодому человеку были в новинку кровавые зрелища. Меня ужасала мысль, что существа, одаренные такой же душой, как моя, лежат на обнаженной земле, что их трупы брошены на съедение зверям или останутся гнить под дождями. Я собственными руками похоронил убитых. Они лежат вот под тем самым холмиком, на котором вы расположились. И, надо сказать что сидеть здесь очень удобно, хотя пригорок этот возвышается над грудой человеческих костей. Хейвард и Алиса Скорой мгновенно вскочили с покрытой травой могилы. Хотя девушки недавно пережили много страшных сцен, они все же не были в силах подавить в себе ужас при мысли о близком соседстве с могилой убитых махоков. Сероватый свет, унылая поляна, поросшее бурой травой, кайма зарослей и кустов, за которыми чернели высокие сосны, поднимавшиеся, казалось, до самых туч, мертвое молчание леса, все это наводило на мрачные мысли. «Они умерли, они безвредны», продолжал соколиный глаз, махнув рукой. «Никогда больше не огласят они тишины своим военным кличем». Никогда не взмахнут тамагавками. Чингачгук да я только уцелели из тех, кто сражался тогда на этой лужайке. Братья и родственники моего друга Магиканина составляли наш отряд. А посмотрите, что осталось от его рода. Слушатели невольно взглянули в сторону своих темнокожих друзей, с чувством сострадания к их печальной судьбе. Фигуры магикан еще виднелись в тени Блокгауза. Ункас с напряженным любопытством слушал рассказы своего отца о славных подвигах магикан. «Я думал, деловары отказывались принимать участие в войнах», сказал Дункан, «и никто из них не брал в руки оружие, доверяя защищать свои земли этим самым махокам, которых вы побили». «В этом не вся правда», – ответил охотник, – «а, по сути дела, все это ложь. Много веков назад стараниями голландцев был заключен такой договор, по которому голландцы обезоружили туземцев, чтобы завладеть всей страной, где они обосновались. Магикане, которые были частью племени, но которым пришлось иметь дело с англичанами, никогда не вступали в эту глупую сделку. Они защищали свое человеческое достоинство. Так стали поступать и доловары, когда у них открылись глаза на их собственное безрассудство. Вы видите перед собой великого вождя, мудрого магиканина. Когда-то его предки могли преследовать оленя на огромном расстоянии, а что же досталось его потомкам? Когда Бог возьмет его к себе, он обретет около шести футов земли и будет спокойно лежать в ней, только если у него найдется друг, который вырыет ему могилу поглубже так, чтобы лемехи не потревожили его».